Глава 30. Если вы встречаетесь с агрессивной реакцией. Похоже, небольшая проблема, с которой я время от времени сталкиваюсь, появилась снова. Когда это случилось впервые, я не понял, что произошло, и решил, что это из ряда вон выходящая случайность. И вот вчера она произошла снова. Первый случай был, когда я писал свою первую книгу. Когда много чего происходило, я усиленно работал над посыланием любви и еще не мог объяснить многого из происходившего, а поэтому не придал значения событию, решив, что я переусердствовал с посыланием любви. А вчера это повторилось. Я взял руди, мы сели в шлюпку и поплыли на мой остров, излюбленное место наших прогулок. Мне нравится там писать» а иногда просто наблюдать за яхтами, пришвартованными в заливе. Довольно большой остров. Мы проплыли мимо яхты, что пришвартовано за моей, и я прибавил скорость. Нужно было поторопиться, чтобы не столкнуться с большими 60- и 80-футовыми 18-25 метров яхтами в пространстве между островами. Вдруг на одной из них, крепко выпивший, Весь истатуированный парень начал во всю Ивановскую орать и сигналить. Я не реагировал, продолжая спокойно вести свою шлюпку. А парень кричал, что есть дури, и после того, как мы добрались до острова. Мы слышали его вопли и на другом берегу, через холм за пролеском. Тогда мне даже в голову не пришло, что он кричит на меня. Человек мог выделываться или с кем-то драться, хотя, как оказалось позже, Ему не понравилась скорость моей шлюпки. Когда мы на обратном пути снова проплывали мимо него, он выбежал на палубу, а вместе с ним еще один верзилок. И опять понеслись сумасшедшие крики. Я выключил двигатель и спросил, «Да кто ты, черт побери, такой?» Я невозмутимо повторил свой вопрос еще раз. Но, вероятно, неверно поступил, вообще ввязавшись в диалог, Раззадоривший парня еще больше Правильней было бы просто мотать подальше, помалкивая Мы успели пришвартовать шлюпку, подняться на причал А парень все не унимался Все, кто находился на нашем причале, игнорировали скандалиста И вскоре все утихло Но когда мы сели в яхте выпить капучино Я увидел в окно, что к нам подходит полицейский и стучит о борт яхты И вот он ошарашивает меня вопросом. «У вас есть оружие?» Очевидно, те двое позвонили в полицию и заявили, что у меня на борту ружье. Вот полицейский и явился. Копы выползают из участка только по таким серьезным поводам. Мы долго разговаривали, и он убедился, что никакого оружия на борту не было и нет. А проблема не во мне, а в тех ребятах. Итак, Подобные инциденты порой происходят, когда я интенсивно занимаюсь посыланием любви или творением. Сейчас, когда я пишу эти строки, на календаре 21 июня. Уже три недели я усердно работаю над созданием и открытием потока благодарности. И всякий раз, когда я занимался этим в прошлые годы... Нет, я должен сказать с самого начала. Такие инциденты случались приблизительно раз пять, возможно, шесть. Первый раз, когда я начал все больше работать, играть, экспериментировать с любовью, но еще не написал книгу. Я работал над этим, играл, постигал все интенсивнее, все больше и больше